Глава 10 Гость за столиком по центру. Аня. «Спрашиваешь, как прошла регистрация?» Нервно посмеялась в трубку Аня и всплеснула рукой. «Никак, Мирон. Она даже ещё не началась, представляешь?» Взглянув на часы, сжала губы. «У нас задержка программы на 40 минут, я в шоке». «Любимая, успокойся», — тоном психолога произнёс Мирон. «Твоей вины здесь нет, поэтому не принимай близко к сердцу. Ты просто не понимаешь» кипела Аня. «У нас же всё строго по времени. Вся программа расписана поминутно. Уже через 10 минут должен быть первый танец молодожёнов вместе с девушками-ангелами. А у нас ещё не началась регистрация. Потом по списку огненное шоу. Дальше выступают акробаты, затем номер фокусника. Мне придётся всех сдвигать и выслушивать возмущение». «Арсений?» — послышался в трубке громкий голос мужа. «Забыл, что по пирсу мы никогда не бегаем. Аккуратно идём». «Вот Тима молодец, соблюдает правила». Аня выдохнула и попыталась отключиться от работы. «Вы уже у яхты?» «Да, сейчас будем загружаться». «Только не допоздна плавайте, ладно?» «И смотри там за ними». «А ещё я очень тебя прошу, всю рыбу сразу везите тёте Нине, я точно не стану её чистить». «Как скажешь», — посмеялся Мирон. Ему было хорошо известно, что Аня ненавидела заниматься уловом, была холодна к рыбалке, поэтому и не разделяла с ним его любимое хобби. «Я тебе позвоню, когда всё закончится. Целую», — чмокнула в трубку Аня. «И мы тебя целуем. Пока-пока». Мирон вместе с мальчишками отправились на рыбалку, а на свадьбу московской модели Анжелы и её мужа-бизнесмена Павла продолжал съезжаться столичный бамонт. Несмотря на то, что невеста последние два года жила в Крыму, гостей отсюда было не так уж и много, в основном все москвичи. Среди них были известные модельеры, дизайнеры, блогеры, топ-модели, Аня заметила двух популярных певиц и нескольких актёров кино. «Фух, как жарко!» Подойдя к ней, улыбнулась Анжела и помахала руками на загорелую грудь, выглядывающую из белого кружевного корсета. «Сейчас дождёмся ещё одного важного гостя и начнём». Невеста недовольно вздохнула и, покосившись на жениха, прошептала. «Просто этот гость очень важен для моего будущего мужа. а Они партнёры по бизнесу, и ему ни жить не быть нужно, чтобы он присутствовал на церемонии регистрации брака». «Значит, будем ждать», — мило улыбнулась Аня, не желая портить невесте настроение предупреждением о том, что из-за этого важного гостя рискует сорваться вся программа. «Я всё тихо и мирно улажу и обязательно договорюсь со всеми артистами», проговорила мысленно аня уговаривая себя не нервничать, и зашла в ресторан, в котором было свежо благодаря кондиционеру. Зато невеста вообще не переживала из-за задержки регистрации и из-за того, что гости уже с трудом выдерживали на такой жаре. Анжела светилась ярче своей диадемы с бриллиантами и, поворачиваясь то к одной камере, то к другой, принимала разные позы и вытягивала накачанные губы. Выездная регистрация проходила на заднем дворе ресторана, расположенного на побережье. Пожалуй, здесь это был самый дорогой ресторан, который принадлежал очень известному повару. Когда Мирон впервые привёз сюда Аню, она несколько секунд хлопала глазами, изучая цены. «За эти деньги эти лангустины должны нам спеть и станцевать», смеялась тогда Аня. Но еда здесь и правда была безумно вкусной. Хоть и стоила сумасшедших денег. «Мы сегодня начнём или нет?» вошла в ресторан её соведущая. «Не знаю, Полин», вздохнула Аня. «Такое чувство, что мы ждём президента». Аня часто проводила мероприятия с Полиной. Они год назад познакомились на курсах повышения квалификации. Ей тоже было 29, она была харизматичной, весёлой и с отличным чувством юмора. Поля всегда была на подхвате, умела выкрутиться из любой неловкой ситуации и подстраховывала Аню, когда приходилось иметь дело с неадекватными или пьяными гостями. Обычно они вместе проводили банкеты с большим количеством гостей, как раз как в сегодняшнем случае. «Вечером ещё эта прогулка на теплоходе», — вздохнула коллега. «Почему почти всем молодожёнам обязательно нужно включить в программу морскую прогулку, а? Как будто их гости Марии никогда не видели». Возмутилась она и обвела взглядом Аня на розовое платье. «Взяла с собой что-нибудь тёплое? Или опять будешь вещать в микрофон, стуча зубами? Ночью на море сейчас прохладно». «Прохладно», — задумчиво проговорила Аня и покусала губу. А Мирон, наверное, не взял мальчишкам ветровки. «На рыбалку отправились». «Ага». «Какой он у тебя хороший всё-таки», — снова вздохнула Полина. «Вот где найти такого мужика?» чтобы и при деньгах был, но чур без короны на голове. Вон сколько кандидатов. Аня, глядя в окно, кивнула на гостей. Выбирай себе без кольца на пальце. Не прогадаешь, он точно окажется при деньгах, расявляется другом наших богатеньких молодожёнов. Здесь все из буржуазного общества. Поля, прищурив ярко накрашенные глаза, обвела взглядом мужчин. Поиск мужа для Поля стал уже чуть ли не традицией. Она на каждом мероприятии присматривалась к успешным мужчинам, желая найти подходящего кандидата на роль супруга. Она, как всегда, разочарованно помотала головой и глубоко вздохнула. «Да, ты только посмотри на того лысого. Глянь, какой у него взгляд пафосный. Фу! Поль, тут половина таких!» — посмеялась Аня. «А «Вон на того взгляни!» Поля указала на мужчину в полосатом костюме. «Брюхо выкатил!» Повесил на шею золотую цепь и сидит с довольной красной рожей. «Вот чест-слово, ни одного нормального мужика не вижу. Ни одного!» «Анна, Полина?» — заглянула в ресторан подружка невесты. «Можно начинать!» «Неужто важный гость пожаловал?» — проворчала Поля и, надев на лицо улыбку, двинулась к выходу. Девушки вышли к гостям. Проводить выездные регистрации было больше паниной по части, поэтому Поля отошла в сторонку, а Аня поднялась на овальный подиум, вокруг которого, как паруса, раздувались шёлковые тонкие занавески и, подняв микрофон, поприветствовала гостей. За Аниной спиной стояла арка, украшенная живыми цветами, которые по цвету идеально сочетались с её нежно-розовым длинным платьем. Кстати, это платье привёз ей Мирон из Парижа. И если бы он знал, что Аня покорит в нём почти всех мужчин на этой свадьбе, то, наверное, сто раз подумал бы перед покупкой. Платье отлично подчёркивало её стройную фигуру и пышную грудь. На открытых плечах лежали мягкие тёмные локоны, её приятный голос ласкал слух, а от произнесённой трогательной речи глаза людей заблестели от слёз. Когда молодожёны обменялись кольцами и поцеловали друг друга, к Ане присоединилась Поля. Коллега поздравила их красивым тостом, затем пригласила всех гостей пройти в ресторан и занять свои места. Аня кажется, нашла одного нормального». Идя к ресторану, просияла Поля. «Вон он». Поля, вытянув шею, принялась выискивать кого-то в толпе. Блин, он только что был там. Ладно, сейчас все расседутся по местам и покажу. Ты сто процентов его оценишь. И у него вроде нет кольца на пальце, прикинь? Значит, надо брать? Поддержала её Аня и про себя добавила. Неужели этой привереде кто-то понравился? Когда все расположились за круглыми столами, Аня с Полиной под музыку вышли в центр зала. Дорогие гости, сегодня на протяжении всего этого чудесного праздника «Будем с вами я, Анна Колесникова, и моя коллега, замечательная ведущая, Полина». В следующую секунду с лица Ани медленно спала улыбка, а в зале ресторана перестало существовать всё. Люди, музыка, запахи, голоса. Остался лишь один гость в чёрной рубашке, сидевший за столиком по центру. Аня, резко побелев, провела взглядом по его лицу, словно проверяя, настоящий ли он. От неожиданной встречи с Дамиром её сердце пустилось в безумный галоп, а микрофон едва не выскользнул из влажной ладони. Нужно было срочно собраться и продолжить говорить, но от его пристального взгляда все слова застряли в горле. Дамир посмотрел на невесту, обвёл взглядом её платье, затем резко впился в Ваню чёрными пугающими глазами и прищурился, словно принуждая её вспомнить о том, что больше пяти лет назад она была его невестой. Словно отдалённо послышался голос Полины. «Наслаждайтесь изысканными блюдами от шеф-повара ресторана, а мы к вам скоро вернёмся». Развернувшись к гостям спиной, она строго посмотрела на Аню и едва заметно кивнула в сторону двери. «Тебя парализовало, что ли?» Выходя из зала, прошипела коллега. «Ты чего застыла, как олень перед фарме? Призрака увидела. И, кстати, спасибо, что произнесла мою фамилию. Такое чувство, что это только я делаю тебе рекламу. Прости, я...» Аня прижала пальцы к пульсирующим вискам. «Я просто неважно себя почувствовала. В конце вечера обязательно объявлю тебя с именем и фамилией». Войдя в комнату для персонала, Аня подошла к кулеру, налила целый стакан холодной воды и выпила её залпом. «Ты давай тут мне не раскисай. Я без тебя не справлюсь», — пригрозила коллега и, скрестив на груди руки, подозрительно посмотрела на Аню. «А чего это ты так таращилась на кандидата в мои мужья?» «На кого?» — нахмурилась Аня. «Но Брюна это за столиком по центру. Что это за обмен взглядами у вас был? А ну, колись!» «Поль, пока гости едят, я выйду на воздух, ладно?» Игнорируя её вопрос, вымолвила Аня и направилась к выходу из ресторана. Нужно было каким-то образом привести себя в чувство и настроиться на продолжение свадьбы. Но мозг вопил, как сирена, сигнализируя об опасности. Я напомнила ему о себе, и теперь он захочет разузнать о том, как сложилась моя жизнь». Он выяснит, кто мой муж, узнает, что у меня есть дети и... О, Господи!» Запаниковала Аня и схватилась за голову трясущимися руками. «Дамир может подсчитать, когда у нас с ним случился тот самый форс-мажор и по срокам сразу поймёт, что мои дети родились ровно через девять месяцев». «Здравствуй, Аня!» Раздался за спиной голос Дамира. Резко развернувшись, она встретилась с его проницательным взглядом и от страха чуть не упала в обморок.